Смутная тяга его к Гусеву и таким, как Гусев, становилась с течением времени почти неодолимой. От них, этих людей, исходило еще неясное для него ощущение властной надежности, около которой ему жилось увереннее и яснее. Глядя на них, на их крепкие и твердые рты, можно было с уверенностью сказать, что жизнь на земле никогда не кончится. Они не дадут, не позволят ей кончиться, так наполненно и беспрерывно билась в них деятельность, работа. — Вот кто поживет еще! — кивнул Петр Васильевич в сторону двери. — Ни одного седого волоса. — У него рак, Васильевич. Просто, как о чем-то значении, особенного не имеющим, сообщил, опускаясь против гостя гордей. Месяца два-три больше не протянет. Вот такие дела, Васильич. Может, обойдется? Сам, пугая своей неуверенности, вздохнул он. Бывались случаи. Нет, не обойдется, Васильич. Еще спокойнее и тверже сказал Гордей. Я его доктору дом крыл. Никак не обойдется. Да он и сам знает. Знает, знает. Гордей взглянул ему прямо в глаза и взглядом этим как бы определил для него всю меру его житейской слепоты. — Вот такие дела, Васильич. Нам бы такой силы и света тоже. — Да. — Чего там темнить, Васильич? Гордей поднял свой недопитый стакан и потянулся с ним к гостю. «Я ведь давно хотел с тобою с глазу на глаз. Пора бы нам поговорить по душам. Жизнь на исход пошла. Нечу уделить все поделено». «А что ж, давай». В нем исподволь возревала, набирая силу ответное гусеву расположение — Я никогда глухим не притворялся, сам знаешь. Вот это дело! Одним глотком опорожнив содержимое стакана, он уставился на Петра Васильевича светлыми, смеющимися глазами. — Пей, Васильевич, время терпит. Будем мы с тобой всякие нынче разговоры разговаривать. Тебе ж всей правды никто, кроме меня, не скажет. Побояться. Они просидели за столом до глубокой ночи. Говорил больше Гусев, а Петр Васильевич слушал. Впервые из чужих слов он увидел свою жизнь со стороны. Узнал, какой она выглядела в глазах окружающих. Гордей не щадил в нем ни чести, ни самолюбия. Шаг за шагом. День за днем восстанавливал он в памяти его, даже им самим забытые уже события. Перед мысленным взором Петра Васильевича вдруг встала вся судьба целиком, во всей совокупности ее удачи ошибок, будней и праздников, и, подводя итог увиденному, он с испепеляющей душу трезвостью должен был сознаться себе, что век, прожитый им, прожит попусту, в погоне за жалким и неосязаемым призраком. И тогда Лашков заплакал. Заплакал молчаливо и облегченно. И это был единственное, чем он мог ответить. Сидящему перед ним человеку. На другой день Гусев привел к Петру Васильевичу высокого, худого, с ранними залысинами парня, откровенно их, гусевской породы, и легонько подтолкнув его вперед себя, снисходительно отрекомендовал. — Мой единокровный, недотепа, правда, но дело знает, в обиде не будешь. — Выйдем, Василич, пускай осмотрится, прикинет, что к чему, а мы пока покурим. Они устроились на верхней ступеньке крыльца, гость молча закурил, а Петр Васильевич, преодолевая неловкость, с трудом сложил. — Цену бы назвал, но то ведь и не расплатишь с тобой до самой смерти. — Договоримся. — Посильно, не обижу. — Ничего мне. — «От щедрот твоих не надо, Василич!» Он грустно вздохнул. «Заплатишь по такси и будь здоров. Ты думаешь, я рвач. Не хочу на производство идти. Нет, Василич. Не работай я казенной боюсь казенной лени. Нет, это не дело при одних руках трое начальников». И ведь все норовят, чтобы я похуже сработал, лишь бы побыстрей. Им ведь не работа, прогрессивка нужна. А я ведь мастер, Василич. Он почти застонал. Мастер! Понимаешь ты это, Василич? А что говорить? Он загасил папиросу о подошву, но окурок не выбросил, положил в карман и поднялся. Пойду, дел по горло. Буду забегать присматривать глядя вслед его подтянутой молчаваттой фигуре уверенной походкой пересекавший улицу петр васильевич с нескрываемой завистью заключил про себя а ведь мы однолетки выходит свои у каждого года а молодой гусев уже выдвигал в сене не мудррящую ложковскую мебелишку Работал он уверенно и почти бесшумно. Вещь за вещью, как бы сами по себе, плотным четырехугольником выстраивались в углу между торцовой стеною и погребом. Помогая ему протаскивать через дверь жалобно дребезжащий посудой буфет, Петр Васильевич спросил его с дружелюбным расположением, «Как зовут?» — сказал бы. алексеем Парень расплылся в смущенные улыбки. Отец не сказал, разве? Думал, видно, знаю. Он такой у меня папашка. Еще шире осветился тот. С гонорком. Думает, про него все заранее знать обязаны. С характером старикан, его на вороных не объедешь. Потом они вместе сдирали старые в клопины сыпи обои и пожелтевший слой газет под ними, И совместно эта работа облегчала Петра Васильевича, сообщая ему чувство уверенности в добром исходе, волновавших его последнее время дел и забот. Он сам не заметил, как постепенно вошел во вкус работы и стал во всем помогать Алексею. Перебрасываясь между собою деловыми замечаниями, они загрунтовали и побелили потолки в обеих половинах, выкрасили оконные переплеты, И оба, довольные удачно завершенным днем, опражнили четвертинку под наскоро приготовленную Петром Васильевичем закуску. в конец раздобревший хозяин кинулся было в магазин за добавкой, но гость решительно перевернул свой стакан вверх дном. — Я батя Пас. — Что так? — Папашка не любит, когда посреди работы. — Строг. — Да как сказать? Строг не строг, а порядок любит. Если я садит, к поделу. Я ведь в депо начинал. А когда с Николаем вашим вся эта бодяга поучилась, он, папашка мой, забрал меня оттуда и к себе приспособил. Выходит, ты, Николай, знаешь? Ясное дело. Толком-то я сам ничего не слыхал. Да как-то врали ли мы в депо? Там всегда к концу месяца жмут. Вкалывали, без выходных, а план все равно горел. Здесь под горячую руку и заявилось городское начальство. Один там, который поважнее орать начал, да все матом, матом, ну, коли и не стерпел. Врезал ему промеж глаз, не любил, когда не по справедливости. Золото парень был, компанейский. Петр Васильевич часто пытался представить себе, что же такое был его зять. Близкое знакомство их, по сути, так и не состоялось. Ему нравилась обстоятельность, Николай. Но какая жизнь, с какими взаимосвязями стояла за парнем, оставала старику неизвестна. Последние слова младшего Гусева, будто вспышка далекой зарницы высветили перед Петром Васильевичем черты твердого и цельного облика. «Ну а вы-то что же?» Гневно напрягаясь, он уже жил мгновением, минутой случившегося тогда. «Вы-то что?» «А мы что?» Парень угрюмо потупился. «Против власти не попрешь». Петру Васильевичу почему-то вспомнилась его собственная толкотня по московским кабинетам, откуда он неизменно выходил с удушливым ощущением своего бессилия и опустошенности. И, скрипя сердце, он хмуро согласился. — Да, не попрешь. Под окном послышались шаги, потом звякнула дверная щеколда, и следом из темного провала сеней в настиж распахнутую дверь вплыл бодрый гусевский говорок. — Работнички, света в сенцах оставить не могли! Он выявился на пороге, и цепко скользнул взглядом вокруг, оценивая работу. — Кодица! Колер только жутковат малость. — Ну-ка, Леха! — он деловито кивнул сыну. — Заводи клейстерок, сегодня поклеим. Тут и делов-то на раз помочится. Много мастеров довелось Петру Васильевичу наблюдать в деле за свой век. Но такой работы видеть не приходилось то была даже не работа, а действо. Отец и сын словно бы соревновались в ловкости и проворстве. слажено наподобие четко выверенного челночного механизма, дополнял каждое движение другого. Ровные весенние расцветки полосы ряд за рядом, без единой морщинки, стекали сверху вниз к самому плинтусу. Работая, они изредка и ровно в меру необходимого перебрасывались словом двумя. — Чуть тени Готово? — Возьми левее. — Пойдет? — самый раз. — Подай бордюр. С прушником годится. К ночи обе половины в доме Петра Васильевича блистали нарядной новизной, источая в звездную темь терпкий запах клейстера и краски. Тщательно отмывая руки, Подмывальником Гусев-старший горделиво посмеивался в сторону хозяина. — Не ослабела еще рука у Гусева! Принимай работу, Васильевич! Не подкопаешься? а тебя цветного линолеума к завтра достану. Без вреда, внук, ползать будет. Леха, полотенце! Провожая мастеров, Петр Васильевич слегка придержал Гордея за локоть. Но тот, догадываясь о его намерении, решительно освободился. — Брось, Васильич, не возьму из тебя ничего, кроме как за материал, и полушки не возьму. Уж ты не обижайся, только и гусевы тоже люди бывай Сказал и канул в ночи. А Петр Васильич, оставаясь наедине с собою и мерным отзвуком затихающей гусевской поступи, долго еще не мог избыть в себе жаркой растерянности, Вот тебе и гусев, как кутенка, в мое собственное дерьмо ткнул, и, видать, не зря. На вокзал Петр Васильевич явился часа за два до прихода поезда. Бесцельно бродил он по его полупустым залам в тайной надежде встретить кого-нибудь из бывших сослуживцев. Но сколько Ложков не всматривался, во встречных путейцев ни одного знакомого лица так и не увидел. Вымирает потихоньку довоенное племя, мысленно посетовал он, — скоро совсем никого не останется. И лишь на перроне. В самом его конце, у раскрытого окна кубовой, перед Петром Васильевичем объявилось знакомое, но уже помятое и как бы сплюснутое временем лицо. Перехватив его взгляд, старуха за окном без зуба заулыбалась. — Здравствуйте, Петр Васильевич! — Здравствуй, Татьяна! Татьяну Говорухину Ложков знал еще девчонкой. Дочь путевого обходчика С Бабриковского разъезда она всю жизнь провела около дороги. Была и смазчицей, и проводником, одной из первых села на паровоз, хотя потом большую часть времени убивала в президиумах разных больших и малых собраний. В 35 году Говорухина вышла замуж за гремевшего на транспорте знатного мшениста Мишку Золотарёва, а в следующем В тридцать шестом с первенцем на руках уже возила ему передачи в тульскую внутреннюю тюрьму. В те времена, еще пользуясь влиянием у местных властей, Петр Васильевич, всегда ревновавший к судьбе своего брата-железнодорожника, помог ей с жильем и трудоустройством. С той поры Татьяна, так и оставшаяся для него девчонкой, изредка встречаясь с ним, всякий раз благодарно млела. — Ай, встречайте кого! — женщина продолжала ласково светиться в его сторону. — Не родня ли? — Антонина. — Проведать или насовсем? — Совсем. совсем. — С Николаем? — Родила. В городе вроде Узловска ни одно, даже самое малое событие не могло остаться незамеченным. И поэтому ее осведомленность о его семейных обстоятельствах он воспринял как должное. «Внуком не везет!» «Вот тебе и Антонина!» Отечное лицо Говорухиной порозовело от удовольствия. «Молодец, девка!» Не подвела. Проникаясь к ней признательностью за ее открытое сочувствие, он внезапно для самого себя разоткровенчился. Петром назвали. «Не забыли отца, значит?» «Не забыли!» Утвердил он и хотел тут же добавить к сказанному что-нибудь еще, ласковое и прочувствованное. Но в этот момент по станционному репродуктору было объявлено о подходе московского скорого, и он, подаваясь ближе к полотну, лишь рассеянно покивал на прощание «Бывай, Татьяна!». Едва состав, направляясь к перрону, выделился из строя пульманов, на расположенной неподалеку товарной станции, сердце у Петра Васильевича резко и учащенно задергалось, еще не узнаю сослепу, помял, небось, на чужбине-то. Все то медлительное время, пока мимо него тихо проплывали окна вагонов с приникшими к ним лицами, это тревожное опасение не покидало его. Сам того не замечая, Он двинулся в ровень с поездом, избывая в этом движении всю тревогу и неуверенность. Но только лишь состав, в последний раз вздрогнув, остановился, как в проеме тамбура восьмого вагона, среди пестрого смешения шляп, кепок, платков, Петр Васильевич сразу же различил повязанную давно знакомым ему манером синюю косынку Антонины. У него перехватило дыхание. Слепо расталкивая встречных, он ринулся к заветной подножке, а дочь уже тянулась искательным взглядом ему навстречу, уже выставляла перед собой байковый сверток, словно оправдываясь и моля снисхождений. Вот приехала. Принимая от нее внука, он в горячном волнении даже поздороваться забыл. — Не спеши! — Вот. — Здравствуйте, папаня облегченно пролепетала она, благодарно приникая к его рукаву. — Хорошо-то как! По дороге домой Антонина время от времени скашивала в сторону отца испытующий взгляд, как бы проверяя первые свои впечатления. И Петр Васильевич... Догадываясь о ее затаенной тревоге, всем своим видом старался поддержать в ней присутствие духа и надежду. Внук чуть слышно посапывал у него на руках, и это младенческое посапывание отдавалось в сердце Петра Васильевича долгим и сладостным томлением. Ишь ты, как вы высвистывает, Петр, Николаев сын! Так бы и не просыпался вовсе. Минуя родную слободу, он с горделивым удовлетворением отмечал по себя краем глаза каждую отдернутую занавеску в соседских домах. Всякий любопытствующий взгляд и кивок прохожего. Не пропал ложковский род, господа хорошие, живет. Дома Восторженно оглядевшись вокруг себя, Антонина лишь руками всплеснула. — Папаня! — Сколько можно в грязи сидеть? Чувствуя себя в глубине души, польщенным ее одобрением, он старался выглядеть как можно равнодушнее. И, опять же, ребенок. — Прямо словно новоселье? С привычной легкостью она распеленала на отцовской кровати своего первенца и тут же потянулась к Петру Васильевичу за сочувствием. Три девятьсот родился и не болел ни разу. У нас пошел Ложковых. При взгляде на шевелящийся комочек живой плоти он поймал себя на том, что у него дрожат губы. Больных у нас в роду не было. Дай-то Бог, сами не оплошаем. У семи нянек ничего уследим. Так бездумно, перекидываясь с дочерью короткими фразами, Петр Васильевич помог ей накрыть на стол, и они сели друг против друга. Впервые за день взгляды их встретились, и все, что до этого было ими не договорено, сказалось само собой. Жизнь для них начиналась заново, и они оба... Молчаливо соглашались оставить пережитое по ту сторону порога. Мне нельзя много, молоко уйдет. Она решительно придержала протянутую отцом к ее рюмке бутылку. Разве только за встречу, папаня. Тебе видней. Он налил себе до краев. Ну, дай-то нам с тобой всего хорошего. Спасибо вам, папаня. Антонина со вкусом и вдумчивостью выцедила свою долю, отставила рюмку в сторону и, так и не дотронувшись, до закуски поднялась. — Покормлю, пойду. до да прилягу. Дорога была длинная, укачала, еле ноги держит. И не поговорили. — Договоримся еще, папаня. Она сдержалась на пороге и в голосе ее прорезала с горечи. — Время теперь у нас будет. Петр Васильевич не мог не отметить про себя происшедшую в дочери едва заметную, но важную перемену. Появилось в ее жестах, походке, манере говорить какая-то твердая сила, перед которой его начинала охватывать необъяснимая робость. Такая Антонина была ему еще незнакома. Вот она порода-то, когда стала сказываться. Наедине с собой Петр Васильевич не боялся признаться себе, что жизнь свою он заканчивал тем, с чего бы ее ему начинать следовало. Перед ним во всей полноте и объеме, словно проявленные на темном до этого снимке, определились причины и связи окружающего мира, и он пораженный их таинственной целесообразностью, увидел себя тем, чем он был на самом деле, маленькой частицей этого стройного организма, существующей, может быть, лишь на самой болезненной точке одного из живых пересечений этого организма. Осознание своего «я» Частью, огромного и осмысленного, целого, Дарила Петра Васильевича чувством Внутреннего покоя и равновесия. Правда, видно, не в чужом огороде прячется. Его мысли текли умиротворенно и ровно, А в нас самих. «Верно, — Гупак говорит, — тот не хлеб». Душу свою делил, потому всем и хватило. Чужое раздать нехитро. Ты своим поделись. Надо полагать, куда труднее будет. он Гусев в разговорах справедливости не ищет, делом занят, ремеслом, помрет, работа его после него останется. А от меня что? Что останется? Одно пустое сотрясение воздуха. Спеши, лажков Торопись, покуда дух вон не вышел. У тебя всякий день, как подарочек к празднику, восьмой десяток уже. Из полудремотного бодрствования его вывел детский плач по ту сторону перегородки. За окном Между пределом ночи и горизонтом уже пробивалась смутная полоска рассвета. Тихонько, чтобы не разбудить дочь, он поднялся и прошел на ее половину. В рассеянном свете ночника лицо Антонины выглядело моложавее и проще обычного. Сознание своего материнства не оставляло женщину и во сне. Оттого, наверное, в неловкой позе её У согнутой в локте рука почти у самого подбородка обозначилось выражение чуткой напряженности. Осторожно высвободив плачущего внука из-под ее руки, Петр Васильевич кое-как с горем пополам спеленал его и укутав в большое одеяло, вышел с ним на крыльцо. Просвет за дальними крышами постепенно набирал силу. Очертания домов и деревьев с каждым мгновением становились резче и определеннее. Внук, видно, почуяв себя в крепкой надежности бережных рук, утих. И Петра Васильевича, против его воли, потянула прочь от дома, туда, где за пределом слободы блистала утренним асфальтом, стекающая в горизонт дорога. Миновав улицу, он пошел по ней, по этой дороге, навстречу стремительно возникающему дню. Чутко прислушиваясь к едва уловимому дыханию внука, Петр Васильевич с каждым шагом обретал все большую уверенность в своей собственной и всего окружающего бесконечности и единстве. Теперь-то он уже не просто догадывался, а твердо знал, что восходящий круговорот, в котором он вскоре завершит свою часть пути, продолжит следующий Ложков, внук его, Петр Николаевич, приняв на себя предназначенную ему долю тяжести в этом вещем. И благотворном восхождении. Утро высвечивало перед Петром Васильевичем Всекающую в горизонт дорогу, И он шел по ней с внуком на руках, Шел и знал, Знал и верил. И наступил седьмой день. День надежды и воскресенья. Конец книги. Ноябрь 1990 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасим.